«Флэшбэк!» «Игорь, ты слышишь меня?» Мой голос срывается на крик. «Слышу!» Отвечает он таким ледяным тоном, от которого вода в океане сможет замерзнуть. «Почему ты тогда молчишь?» Я сжимаю трубку телефона настолько сильно, что мне кажется еще чуть-чуть, и я ее раздавлю в руке. Но в ответ ничего. «Алло!» «Это не мой ребенок!» «Что значит не твой?» Почти каркую, хриплым голосом, подавляя слезы. У меня не может быть детей. Я не знаю, чего мне сейчас больше хочется плакать или смеяться. Что за бред? С чего ты это взял? Я понимаю, что у нас было всего-то один раз, и в это трудно поверить, но беременность это уже факт, и его надо принять. Моя бывшая жена сказала, что у меня почти бесплодие. Почти ты шутишь? Тебе тридцать лет, как ты можешь нести такую чушь? Думай, как хочешь. Я в положении, Игорь, мне страшно, я не знаю, что мне делать. В трубке слышится неуместно издевательский смех. Арина, Арина, какое разочарование! Пытаться таким способом удержать меня возле себя очень низко. Ты потерялась в моих глазах. Я слушаю его речь и совершенно не узнаю. Сейчас это совсем другой человек. Я не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Что такого могло произойти, что он так резко изменился? Если ты не веришь мне, мы можем сделать ДНК-тест. Это не проблема в нашем мире, я... Ты обыкновенная шкура, Арина, которая расставила ноги и залетела. Все. Не звони мне больше и не неси этот бред. Он сбрасывает звонок. В квартире царит полумрак. Я сижу за столом и смотрю в одну точку перед собой. Это такое странное чувство. Шок. Я не бьюсь в истерике и не ломаю себе руки. Не плачу. Плакать я буду потом, все девять месяцев. Сижу и просто пытаюсь переварить сказанные им слова и собрать их воедино. Я как будто нахожусь в виртуальной реальности. Как в игре, в «Матрице». Мне кажется, что все это происходит не со мной, что все это какой-то бред. А еще Игорь, да кто это вообще разговаривал со мной по телефону? Это, наверное, был не он. Это не может быть он, это точно был не он. Нет, нет, нет, я не знаю этого другого человека. Это все словно какая-то глупая шутка с его стороны. Игорь никогда бы мне так больно не сделал. Он никогда бы ничего подобного мне не сказал, ведь он так красиво ухаживал за мной. Такие слова говорил, от которых асфальт плавился под ногами. В любви признавался, подарки дарил. Это же не могло быть просто так. Или могло? Существуют пять стадий горя. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Последняя стадия началась, когда родился Ваня. Тогда уже мне было не до душевных терзаний. Моя жизнь перевернулась с ног на голову, разделилась на до и после. Но это все было потом, а сейчас, сейчас началась только первая из них — отрицание. Потом я снова сижу и смотрю в одну точку перед собой. Мне страшно, больно и одиноко. В душе образовалась пустота. Чувства несправедливости и вселенской безысходности опутали меня, Словно паутина. Мне кажется, что я медленно умираю, точнее, умирает моя душа. Но мозг пинается изо всех сил, пытается помочь моему бедному сердцу, которое уже ощутило предсмертную агонию. Затем пришел гнев, торг и смирение, а сейчас. Ариш! Ты где летаешь? Тим постучал ручкой по столешнице, а я дернулась от неожиданности. Я тебя зову, зову, а ты не отзываешься. «Прости, пожалуйста». Я улыбнулась и повернулась к мужчине. «Ты что-то хотел?» «Да, хотел». Он присел на край стола и сложил руки на груди. «Ты время видела?» Я посмотрела в правый нижний угол монитора рабочего компьютера. Половина третьего, ответила я и удивленно посмотрела на Тима. «Может, я что-то забыла? Мне кажется, что на это время у него ничего не было запланировано» вот именно половина третьего я есть хочу и боюсь что если я сейчас не пообедаю приподнявшись над столом тем медленно подался вперед к моим губам перейдя на шепот то к вечеру я кого нибудь точно съем от этого хриплого голоса дрожь побежала по всему телу я подняла взгляд и невольно потянулась к нему навстречу ой извините я тут николай егорович просил в общем вот Начала заикаться Ирина, неожиданно как для нас, так и для самой себя, войдя в приемную в самый неподходящий момент, и протянула папку с какими-то договорами. тимирезев резко отстранился, а я откинулась на спинку кресла и повернулась к Ирине. Мне жутко неловко. А еще я понимаю, что у Иры язык без костей, и минут через десять весь офис будет жужжать об этом. — Хорошо, — кивнул Тим, — давай сюда свою папку. Девушка отдала ему документы и так же быстро исчезла, как и появилась. Я разочарованно выдохнула и снова посмотрела на Тима, который, развернувшись ко мне спиной, начал просматривать документы. — Мне заказать еду? — Нет, давай лучше в ресторан сходим. Заодно и проветримся. — Засиделся я что-то? — У тебя есть пять минут на сбора. — Мне надо минимум десять, — говорю ему в спину, когда он шагает в сторону кабинета. Четыре, Воронцова. Но три, он невыносим. Я улыбаюсь своим мыслям и быстро достаю из сумки косметичку. Надо хоть губы подкрасить. Все-таки в ресторан иду.